Глава 4. а л и н а Вечерний класс. Фрапп. Открываем ногу в сторону. Три плие. Демиронт и пти-батман с рукой. Ну, спину-то держать надо, милая. Голос Виктора слышен сзади, и какие-то пару секунд я все еще надеюсь, что он обращается не ко мне. Хотя ощущение д е р е в е н е ю щ и х под его взглядом мышц не спутаешь ни с чем. Здесь напрягать надо. Он больно тычет меня в бок. И здесь, очередной тычок под лопатки. Там, где он касается, надолго остаются красные следы, а потом краснота сходит и проступает синюшность. Еще в Пермском я привыкла смазывать синяки леотоном. Запах отвратительный, за то реально работает. Только м а з а т ь надо толстым слоем. Но накануне вечером я перерыла комнату вдоль и п о п е р ё к и не нашла его. И куда только сунула? А еще вчера я срывалась и впервые за последний год наелась так, что больше не лезла, наелась ее котлет. К вечеру от голода у меня сводило живот. Может, сказывается стресс, но мне хотелось мяса, да так, чтобы по сочнее и пожирнее. Она, как и накануне вечером, жарила котлеты и, конечно, предложила мне, а я не удержалась. Мясо я ем регулярно, но в основном постную говядину, а тут. котлеты и не какие-то там на пару, а ж а р е н ы е на настоящем масле. Да и запах стоял такой, что слюна разом переполнила рот. Короче, я набросилась, лопала одну за другой, так что жир капал с подбородка. Вымазавшись в жиру, я потянулась в буфет за салфетками. Пачка лежала за стеклом, но пока я возилась с ней, случайно задела соседнюю деревянную створку, рассохшаяся так, что не входила в проем. Она приоткрылась, выставив на показ содержимое буфетной полки. Стены выстилал густой мох плесени, похожий на черный меховой ковер, а в глубине плотным рядом стояли хлебные буханки, высохшие и скукожившиеся, как жуткие мумии. Як хозяйки, тут хлеб испортился у вас, а она у плиты копошилась, в мою сторону даже не взглянула. Да я же дочка, как войну пережила, ни разу ни горбушки не выбросила. Это все еще ничего. Пригодится. Кое-что срезать, в молочке размочить и в котлетке вот пойдет. Она что-то еще рассказывала про то, как, убираясь в бараке, в котором их разместили в эвакуации, радовалась, случайно найдя в каком-то углу зачерствевшую до состояния дерева корку. А у меня в голове вертелось только одно: в котлетке пойдет. В котлетке. т о ш н и л о меня долго. Как в лучшие годы, когда я тряслась за каждый грамм веса и после любого перекуса меня выворачивало наизнанку. В то время мне казалось, что это нормально. Я просто следила за весом, пока Кости не начали выпирать и болеть, пока голова не начала кружиться в обычном плее. Мне было пятнадцать, когда куратор нашего курса вызвал меня к себе. Обычно у нас ругали за лишний вес, но со мной все было наоборот. По технике откат, по общеобразовательным откат. Констатировала она. Я и в зеркале каждый день этот откат видела: серое лицо, круги под глазами, а волосы. Я в слив ванной боялась заглядывать. Тогда казалось, что прекратить просто. Ну что такого? Разве сложно оставить в желудке то, что съел? Но вышло по-другому. Тошнота не проходила, голова весь день кружилась. Жесть и еще та. Я терпела, как могла, так и шла в класс, стиснув зубы. А наклоняясь в пордебра, боялась, что меня вырвет прямо на ноги соседки по станку. Вообще два пальца в рот и слабительное. Наши лучшие друзья, особенно перед контрольной аттестацией в конце года, все трясутся перед взвешиванием, снимают даже сережки. Я тоже так делала. А когда в подростковом возрасте тело начало меняться, перепугалась так, что начала следить за весом. Теперь, сидя на грязном полу в туалете, я вспоминала, сколько времени проводила раньше в той же позе: столовая, туалет, класс, вся моя жизнь. Мне казалось, что вместе с рвотой из меня выходило несовершенство, н и к ч е м н о с т ь слабость, боль, промухи, все, что мне мешало быть лучшей. Я готова была на жертвы ради собственного будущего, а оно представлялось далеким и прекрасным. Но сейчас оно кажется вот уже как на ладони. Я подняла руку и разжала пальцы. Пусто. Она все еще толкла с ь у п л и т ы когда я вернулась на кухню, с о х ш а я с я как тот мерзкий хлеб, из г о р б л е н н а я старуха медленно раскачивалась из стороны в сторону, а ее тень... Скользившая по стене походила на оплывший огарок свечи. Сняв с огня очередную порцию котлет, завтра кошечкам отнесу, ждут ведь моих о р о ш и е Она отошла к столу за миской фарша. Она двигалась от плиты к столу и обратно, а потом к почерневшей от ржавчины мойке. Но тень оставалась на месте. Да, я могла поклясться в том, что видела, точнее, ее тень. Та, что силуэтом походила на свечной огарок, двигалась, но была и еще одна, недвижимая, у плиты, там, где на стене плясали от цвета бедно л синего пламени г о р е в ш и й конфорок. Как только старуха вернулась туда, темнота сгустилась прямо за ее спиной. Мгновение спустя я с м о р г н у л а видение, и оно рассеялось, растворившись в шедшем от плиты горячем м а р е в е Померещилось, не иначе. Я научилась подмечать неестественные тени еще в детстве, когда впервые встретила призрачную балерину. Она появлялась точно так же из темных пятен, мельтешивших перед глазами на ярком солнце, из неестественно против света ложившихся теней. Но только что мне просто померещилось, это не могла быть она, не после стольких лет. Впервые я увидела ее в шкафу. где все было пропитано маминым запахом, темная тень, сгустившаяся в углу, обернулась девочкой в балетной пачке. Это она рассказала мне, что мама растворилась в танце, что она стала жертвой ради воплощения. С тех пор я дни напролет просиживал а в шкафу, поджидала призрачную балерину. Когда она появлялась, мы обсуждали мамины номера. Назвать это слабое подобие танца партиями, язык теперь не поворачивается. И день пролетал быстро. Вскоре мы с папой поехали в город к доктору, у которого было много красивых игрушек. Он разрешил мне выбрать любую, и я взяла новенькую куклу Бэби Бон. Bon. Потом долго расспрашивал о призрачной балерине. В конце доктор сказал, что я могу забрать куклу, но если возьму, п р и з р а ч н а я балерины больше не вернется. В моих руках была настоящая Бэби Бон. Bon. Такая, какую папа ни за что бы не купил. Как не выпрашивай. Я не смогла удержаться, увезла ее с собой. И призрачная балерина больше не приходила ко мне. Пока я возилась с куклой, доктор долго что-то говорил папе, но в конце концов отец, не любящий ходить вокруг да около, прямо спросил, не сумасшедшая ли я. Его лицо просветлело, когда врач ответил, что это не так. А ведь призрачная балерина предупреждала меня, чтобы я не рассказывала папе о том, что случилось с мамой. Но дети во дворе кричали мне в лицо, что она сбежала от отца и от меня тоже. А я верила, что это не так и хотела, чтобы и папа знал правду. Мама не бросала нас, она растворилась в танце. У нее не было выдающихся данных, но она осуществила свое предназначение, указав мне мой путь в балет, путь воплощения. Эти слова призрачной балерины я передала папе. и оказалась у д о б р о г о доктора. Я привезла домой из города новенькую б э й б и б о н купала ее и одевала в самострочные неказистые платьица. Потом забросила и в конце концов папа отдал ее соседской девочке. Я давно бы выкинула эту куклу из головы, если бы не помнила, какой ценой она мне досталась. Я променяла на нее Ответ на главный вопрос своей жизни. Ведь многие годы после встречи с тем добрым доктором я ждала возвращения призрачной балерины для того, чтобы спросить, почему она обманула меня. При п о р с и о н п е р в а я позиция, гран-плие по первой, два п и р у э т а андор, закончить в а т и т ю д кроза. Экзерсис у станка закончен. Мы работаем на середине. Я уже услышала, что у меня кривые ноги, сутулая спина, деревянные мышцы и косолапая стопа. Вдох, выдох. Она мне не нравится, хотя я продолжаю убеждать себя в том, что в ней нет ничего плохого, что плохая я, брезгующая гостеприимством немощной старушки. Но почему она вечно топчется вокруг, прикасается, будто случайно? присматривается, принюхивается. Да, я слышу, как старуха со свистом втягивает носом воздух, словно обнюхивая меня. От нее самой несет сырым мясом и затхлостью с едва уловимым и странно неприятным привкусом сладости. Я отворачиваю лицо от ее гнилостного дыхания, но оно настигает меня, даже если отстраняюсь. Шаркая по коридору она то и дело оглядывается, как будто боится, что кто-то идет следом и вот-вот набросится прямо из-за спины. Шарк, шарк, тишина. Шарк, шарк, тишина. Были бы деньги, я бы сняла другое жилье. Даже ночью она не спит, делает фарш. Если не на кухне, то прямо в своей комнате. Мясорубка с к р и ж е щ е т как будто когтями по железяке. Под дверью квартиры выстроилась батарея мисок для несчастных животинок. Подъезд провонял мочой и кошачьей рвотой. Похоже, животинки тоже не в восторге от ее угощений. Лежа в постели ночью, я пялилась в темноту и ждала одного тишины. Но когда все смолкло, стало только хуже. Мне мерещились какие-то шорохи, едва слышные скрипы. Укрывшись одеялом с головой, я замерла. Боялась пошевелиться. Это плесень. Мне чудилось, будто разрастаясь из буфета, она ползет через кухню, приближаясь к моей двери. Вот, вот она прорастет сквозь щели и проникнет ко мне. Да, я чувствую запах. Та самая сладковатая затхлость вытесняет воздух в комнате. Плесень разрастается больше и больше. Ползет по ковру. Черные споры пожирают все на своем пути, подбираясь ко мне. Я все еще лежу недвижимая, боюсь шелохнуться, но они уже здесь, ползут по п р о с т ы н е Черный саван укрывает меня. Я хочу кричать, но боюсь раскрыть рот. Вскидываю руки, чтобы закрыть лицо, но они покрываются черным. Плесень расползается по коже, щекочет ступни, подмышки, живот. Я чувствую, как першит в горле. Там плесень, разрастаясь, ползет внутрь меня. Глаза, мои глаза больше не видят. Передо мной к о п о ш а щ а я с я тьма, прямо на слизистой, прямо на зрачках. Плесень покрывает всю меня. Мне не больно, только щекотно и мерзко от ее близости. Интересно, когда она сожрет меня, я стану ее частью. Тоже стану плесенью. Если так, то я знаю, что сделаю. Я выползу прочь и поползу к Жене, к идеальной Жене. Я хочу прикоснуться к ней, хочу пощупать, из чего сделаны ее мышцы, не из стальных ли волокон. Я подползу медленно, так чтобы она не проснулась. Подберусь совсем близко, коснусь ее разметавшихся по подушке волос, почувствую аромат ее кожи, а потом укрою ее черным саваном. Растворю ее в себе. Ты теперь принадлежишь мне, идеальная Женя. Я проснулась от с т р а н н о г о звука за стеной. Металлический л я с к с каким-то присвистом повторялся снова и снова. От преснившегося кошмара на лбу выступил пот. Пришлось скинуть одеяло. Было жарко, как будто я спала под десятком пуховых. Время на мобильнике пол ч е т в р т о г о с т ы л ы воздух комнаты х о л о д и л тело. Словно касаясь кожи л е д я н ы м и пальцами, простыня ц а р е л а пропитавшись потом, и снова укуталась в о д е я л о За окном в ы л ветер, задувая в щели рассохшиеся рамы. Я отвернулась к стене и уткнулась носом в настенный ковер, мрачный, как траурное покрывало. Причина феерической слышимости обнаружилась утром, которое я провела в комнате, избегая встреч с ней. Сделала зарядку, комплекс приседаний, потом начала тянуться. И вот, улегшись грудью на пол в поперечном шпагате, я заметила порог под кроватью. Пришлось подняться и отодвинуть ковер. Дверь. Между нашими комнатами, скрытой ковром стене была дверь. Подергала. Заперта. Собираясь на занятие. Я выжидала, пока возня на кухне стихнет, и была уверена, что мне удастся выскользнуть из квартиры, не встретившись с ней. Но просчиталась. Я столкнулась со старухой на лестничной площадке. Она раскладывала по кошачьим мискам тошнотворные котлеты, которые мне довелось попробовать накануне. До сих пор я не находила ничего странного в том, что она кормит кошек. Я не раз видела сердобольных бабушек. роющихся в а у к ц и о н н ы х товарах в поисках просроченных сосисок для кошечек замечала их и во дворах в окружении кошек бросающихся на еду как оголтелые и готовых попутно п е р е г р ы з т ь друг другу глотки но с ней все было не так пока она возилась с мисками кошки держались в стороне одни притаились на ступенях ведущих вниз другие на ч е р д а ч н о й лестнице все о щ е т и н и в ш и е с я с выгнутыми спинами и выпущенными когтями, готовые то ли к нападению, то ли к защите, дергались усы, учуяв аромат мяса, животные шипели и скалились, но не приближались к еде. Я раньше и домой пускала их, дочка. Зачем ты сказала она, заметив меня? Да убирать за ними сил нет. А уж как п о д ц а п а л и с ь там две, аж до мяса. Да еще ножи со стола свернули, да о б к р о м с а л и с ь Ой. и не знала что делать она закончила раскладывать котлеты и пальцами собрав жирные остатки с тарелки вытряхнула их над мисками а потом ш а р к а я и кряхтя скрылась за дверью в тот самый миг кошки слетели с мест стоило двери закрыться за ней как они словно с цепи сорвались те что по смелей кусаясь и царапаясь вырывали друг у друга добычу а те что по умней Захватили свою долю и затихарились на лестнице, подальше от всеобщего гвалта. Я знала, что стоит ей показаться из квартиры, даже с добавкой, как кошки снова прыснут по сторонам, бросят недоеденные и ощетинятся на ступенях. Какими бы голодными ни были, они не приблизятся к ней. Похоже, они знают что-то, чего не знаю я.